Му-Су-Ли. Глобальный вступительный экзамен в университет. Арка четвертая. Не отворачивайся от меня. Глава шестьдесят пятая. Прошлое. Часть вторая. Уборка экзаменационного центра может занять разное количество времени. Все зависит от того, насколько силен экзаменуемый а также насколько он удачлив. Если попадется простой экзаменационный центр, то с ним можно закончить за считанные часы, а если сложный, в этой ситуации можно даже лишиться жизни. Система установила, что срок наказания составляет 3 дня. Даже если экзаменующийся справится с уборкой раньше, он должен оставаться в центре все 3 дня. Затем старый наблюдатель должен был спуститься и забрать экзаменующегося, даже если тот и не закончит уборку. В любом случае, по истечении трех дней, его наказание будет считаться завершенным. Но Цинь Цзю был исключительным студентом. Он всегда заканчивал уборку раньше времени. Иногда у него на это уходило полдня, иногда целый день. Старик уже не помнил всех деталей, но в память ему врезался один эпизод, когда Цинь-Дзю перестарался с уборкой. Это был все тот же дождливый день. Как только Цинь-Дзю вышел в окно, оно тут же закрылось. Ливень снаружи и не думал прекращаться. Капли дождя сильно били по стеклу. Старик задумчиво смотрел в окно, пытаясь вспомнить события из своего прошлого. Пытаясь вспомнить события из своего прошлого, он часто задавался вопросом: зачем он здесь? Как он здесь оказался? Почему он является смотрителем этого места? Но вот беда. Он никак не мог вспомнить ответы на эти вопросы. Заскучав, он переключил внимание на панель, начав перелистывать записи. В районе наблюдателей есть несколько таких панелей. Все они установлены в разных секторах наказания и связаны между собой. Они не играли никакой важной роли, просто использовались для хранения информации о наказуемых. Неважно, был ли это экзаменующийся или наблюдатель. Как только человек нарушает правила, информация об этом сразу же поступает в архив панели. Никто из находящихся в системе не читал старые записи, но вот старику они были интересны. Правда, все имена экзаменующих все ему были незнакомы, и он не мог сопоставить код наблюдателя с каждым конкретным человеком. Но это и не важно. Старик все равно просматривал записи, это помогало ему почувствовать себя живым. В этом месте были сплошные правила. Все было упорядоченным, а все наблюдатели носили униформы. В общем, это место казалось каким-то неживым. И лишь тогда, когда кто-то нарушал правила, система, казалось, оживала. И поэтому здесь просто невозможно было не заметить и не запомнить кого-то как Циндю. Его можно было любить или ненавидеть, им можно было восхищаться или презирать, но не заметить нет, это просто невозможно. Такие, как он, всегда остаются в памяти. Пролистав записи, старик заснул, и снова его разбудил громкий звук грома. Находясь в полусонном состоянии, он вдруг услышал стук. Кто? Старик по привычке уставился на лифт, но двери так и не открылись. Да к тому же, кто в трезвом уме будет стучать в дверь лифта? Старик зевнул, списав всё на сонливость, и приготовился спать дальше, как вдруг снова услышал стук. Старик на мгновение замер. А потом до него дошло. Это стучат в окно. Он быстро выглянул в окно. Небо потемнело ещё больше. Проливной дождь оставлял на стекле полосы. Огни ночного города слегка подсвечивали струйки воды. И посреди всего этого показалась расплывчатая фигура. Он со страхом подошёл к окну поближе. Маленький подоконник мог с трудом выдержать вес человека, но Циндю спокойненько стоял на нём, разбинтовывая левую руку. Старик тут же перевёл взгляд на часы. С того момента, как этот человек вышел в окно, прошло всего 6 часов. Пока старик в шоке стоял у окна, раздался звоночек и открылись двери лифта. В холл вышел молодой парень в униформе наблюдателя. Похоже, что у него только что закончилась встреча, потому что на нём всё ещё были очки с тёмными линзами, закрывающие верхнюю часть лица. Старик мельком взглянул на наблюдателя. Даже этого беглого взгляда хватило, чтобы понять: этот парень приносит беду. Вы пришли за экзаменующимся? спросил его старик. Просто проходил мимо, ответил наблюдатель. Вы как раз вовремя. Ваш экзаменующийся как раз вернулся с наказания, радостно вскричал старик. Он тут же нажал на кнопку, и французское окно исчезло. В холл ворвался ветер с каплями холодного дождя. Циндзю разбинтовал правую руку и поднял глаза. Как только он увидел наблюдателя, на его лице тут же отобразилось удивление, которое, впрочем, сразу же сменилось улыбкой. «Я думал, мне придется тебя ждать. Не ожидал, что ты придешь так быстро», — сказал Цинь-Дзю. Он поправил свои мокрые волосы и, пройдя немного по коридору, спросил у старика. «Куда я могу выбросить бинты? Там есть урна». Сжав губы, буркнул старик, указывая на свой стол. Цинь-Дзю элегантно прошел к столу, выбросил бинты и даже услужливо нажал кнопку на панели. Снова появилась французское окно, блокирую я собой ветер и дождь. Вам придётся позвать кого-то, чтобы вымыть пол, отметил Циндю, взглянув на мокрые следы на полу. Разве ты сейчас о мытье пола должен переживать? подумал старик. Он не видел выражения лица наблюдателя, но ему показалось, что тот слегка поморщился. Ты закончил уборку? спросил наблюдатель у Циндю. "Да? Так быстро? Я знаю, что ты сомневаешься во мне, но тон, которым ты задаёшь вопросы, эх, он заставляет меня гордиться собой". Старик наконец не выдержал. "И что теперь? Такого ещё не случалось. Согласно правилам, наказуемый должен был находиться в районе наблюдателей в течение 3 дней. А вообще-то, по задумке системы, эти 3 дня экзаменующий всё должен убирать экзаменационный центр. А потому не было необходимости переживать о том, куда его поместить и чем кормить. Но теперь Циндю закончил уборку за каких-то 6 часов. И не просто закончил, а ещё сам поднялся наверх. И куда его теперь девать на эти оставшиеся 2 1/2 даже больше дня есть правило на этот случай нет ответил наблюдатель он помолчал и тихонько добавил на данный момент нет на данный момент да если такое повторится ещё парочку раз система срочно должна придумать новое правило мысленно возмущался старик Но даже если она и придумает какое-то правило, то это будет потом. А сейчас-то что делать? Наблюдатель был беспощаден. Окинув взглядом холл, он обратился к старику. Найдите, где ему спать. Я заберу его через 2 дня. Циндю прищурился. Нет, нет, так не пойдёт, запаниковал старик. Почему это? У меня нет кроватей. Хотя тут этаж и большой, но тут вообще ничего нет. Есть маленький диванчик, и я едва на нём помещаюсь. Как только старик закончил говорить, Циндзю отвернулся в сторону и чихнул. Наблюдатель крепко сжал губы. Подумав немного, он отдал приказ: "Следуй за мной". "А?" спросил ошарашенный Циндзю. Следуй за мной и не заставляй меня повторять это в третий раз. А куда мы идём? спросил Цин Дю тя гучим голосом. Я весь промок до нитки и исчерпал все запасы своей энергии. Если ты не возьмёшь за меня ответственность, я могу умереть. Старик не выдержал и закатил глаза. Ему почему-то показалось, что и наблюдатель закатил глаза. Не меняясь в лице, наблюдатель повернулся к Цинь-Дзю. «Мы идем ко мне домой. Ты не умрешь». На лице Цинь-Дзю проступило явное удивление. Не дожидаясь ответа, наблюдатель отвернулся и прошел к лифту. Цинь-Дзю же прислонился к стене. Раздался звоночек лифта. Наблюдатель, не дожидаясь экзаменующегося, зашел внутрь. Помахав старику на прощание, Циндю просунул руку в уже закрывающиеся двери лифта и зашёл внутрь с улыбкой на лице. Старик не помнил, что было после этого. Похоже, что Циндю и правда провёл 2 дня в доме наблюдателя. Чтобы достичь цели наказания и избежать излишней слабости в отношении вечно нарушающего правила Циндю, система в последнюю минуту внесла свои коррективы. В доме наблюдателя была свободная комната, которую система быстренько переделала в комнату заключения. Всё было сделано по типу копировать-вставить, поэтому эта комната заключения ничем не отличалась от комнат заключения по всей системе. Оставшиеся 2 дня Циндю провёл в этой комнате. Как ни странно, но это спонтанное решение продержалось некоторое время. Сколько же это было? Полгода, год, в любом случае, если кто-то из наказуемых заканчивал уборку раньше выделенных 3 дней, оставшееся время они проводили в доме наблюдателя в этой комнате заключения. И лишь немного позже система всё-таки изменила правила. Возможно, она наконец поняла, что это немного неправильно, что люди торчат в доме у наблюдателя. А возможно, что более вероятно, ей просто не понравилось, что всё чаще наказуемые стали заканчивать уборку раньше выделенного времени. В общем, говорят, что позже система создала специальное место для проживания экзаменующихся и вдобавок добавила несколько новых правил. Что же касается того, как дальше разворачивались события после введения этих новшеств, то об этом старик уже не знал. Чем старше он становился, тем хуже становилась его память. Он перестал интересоваться всем, что происходило за пределами его этажа. Единственное, что он запомнил, так это то, что спустя некоторое время Цинь-Дзю перестал появляться в секторе наказаний. Что же касается наблюдателя, то о нём тоже больше не было новостей.